И вот теперь, когда почти все сделано, рушится все. Бог отступил, покинул его. Дав победу над врагами внешними, поразил внутри сердца, в собственной крови и плоти его, в сыне. Самые страшные союзники сына, не полки чужеземные, а кишащие внутри государства полчище плутов, тунеядцев, взяточников и всяких иных непотребных людишек. Потому как шли дела в последний отъезд его из России, Петр видел, как они пойдут, когда его не станет. За несколько месяцев все заскрипело, зашаталось, как в старой гнилой барке, севшей на мель под штормом. Явилось воровство превеликое. О взяточниках следовали указы за указами один жестче другого. Почти каждый начинался словами Ежели кто презрит сей наш последний указ. Но за этим последним следовали другие, с теми же угрозами и прибавлением, что последний. Иногда опускались у него руки в отчаяние, он чувствовал страшное бессилие, один против всех как большой зверь, заеденный насмерть комарами-домошками. Видя, что ничего не возьмешь силою, прибегал к хитростям, поощрял доносы, учредил особую должность фискалов. Тогда началась по всей стране кляуза и ябеда. Фискалы ничего не смотрят, живут как сущие тунеядцы и покрывают друг друга, потому что у них общая компания. Плуты доносит на плутов, Доносчики на доносчиков, Фискалы на фискалов, И сам архифискал, кажется, архиплут. Гнусная пропасть, бездонная помойная яма, Авгиевы конюшни, которых никакой Геркулес не вычистит. Все течет грязью, расползается, как воттепель. Выходит наружу древняя гнилость, Такой смрад по всей России — Как после сражения под Полтавой, откуда армия должна была уйти, потому что люди задыхались от смрада бесчисленных трупов. Тьма в сердцах, потому что тьма в умах, добра не хотят, потому что добра не знают. Шляхта и простой народ, как Ерема до да фома в присловии, Ерема не учит, фома не умеет. Ничего никакими указами и тут не поделаешь. Разумы наши тупы и руки неуметельны. Люди нашего народа — суть костного разума, — говорили ему старики.